Батюшков. Словно гуляка с волшебной тростью, батюшков нежный со мною живёт. Он то по полям шагает в замости, нюхей трозу и дафну поёт. Не на минуту не веря в разлуку, кажется, я поклонился ему в светлой перчатке холодную руку, я слихорадочный завистью жму. Он усмехнулся. Я молвил: "Спасибо", и не нашёл от смущения слов. Ни у кого этих звуков изгибы и никогда этот говор волов. Нашему ченье и наше богатство косноязычный с собой он принёс шум стиха творца и колокол братства и гармонический проливень слёз.